Глава седьмая. Пробуждение Гессионы. Таис провела в заперти пять дней. Она лежала, распростершись ничком в полумраке спальни, и допускала к себе только Гессиону, которая старалась заставить госпожу хоть немного поесть. Дружеские чувства к Фиванке, крепнувшие исподволь, несмотря на нарочитое старание Гесионы, держаться служанкой, теперь в эти горькие дни усилились и превратились в настоящую привязанность. Трудно было не полюбить отважную, чистую и красивую дочь Биотии. Лишь на шестой день Таис вышла из дома вечером, чтобы дойти до храма Нейт. Но к своему огорчению узнала, что делосский философ и его ученик-поэт уехали в Алладу еще до Новолуния уехали спартанцы. Мемфис, взбудораженный было тройным убийством, быстро позабыл о нем. Новые события, связанные с приближением Александра, занимали равно и эллинов, и египтян. Таис наняла лошадь для Гессионы, и теперь почти каждый день обе совершали далекие верховые прогулки. Таис дрессировала салмаах, Гесиона никогда не думала, что возможны такие трюки и такое взаимное понимание всадницы и лошади. Таис понравилось спускаться по немыслимой круче на песчаных обрывах Нильских берегов. Салмаах сползала, поджав задние ноги, а всадница запрокидывалась назад, касаясь затылком крупа лошади. Колени Таис сходились на высокой холке. Казалось, еще мгновение — и лошадь перевернется через голову и полетит вниз, ломая кости наездницы. Уступая мальбам Гессионы, Таис выбирала удобную ровную площадку и принималась за танцы. Гессиона привязывала своего коня, становилась у края площадки и запивала протяжную тессалийскую мелодию, сопровождая ее ударами в небольшой бубен. Салмаах вначале упрямилась, пока через несколько дней не что от нее требуется. Чувство ритма у всех породистых лошадей врожденное. Оно выработано миллионам лет приспособления к правильному бегу. Без четкого ритма нельзя держать продолжительной рыси. Удары копыт хорошего бегуна должны быть подобны размеренному звону капель в клепсидре в водяных часах. Требования мерного ритма относятся и к человеческому бегу, Оно необходимо везде, где от живого тела требуется длительное напряжение и особенная выносливость. Скоро салмах плясала под бубен Гесионы, как заправская танцовщица. И не мудрено, ведь ею управляла сама четвертая Харита Эллады. Архаический танец «Женщин на лошади» и «Погинис» по преданию был создан амазонками. Легендарные женщины Термодонта исполняли его на равнине Темискиры, ныне турецкое побережье Черного моря окрестности Синопа, на Пафлагонском побережье Эвксинского понта. Это всегда происходило в полнолуние под ярким светом высокой луны в дни Эллотий, празденств в честь Артемис. Ныне Иппогинос почти исчез, Лишь изредка отважные тессалийки, профессиональные акробатки на лошадях, исполняют его в ваттики или спарти по особому приглашению богатых устроителей празднеств. В этих занятиях Таис безуспешно пыталась найти забвение и заполнить пустоту жизни, с каждым днем не уменьшавшуюся, а наоборот ширившуюся. Для Эллина нет веры в радостное загробное существование, каким наполняют скудность жизни народа иных вер, ожидая воздаяния и встреч с утраченными близкими там, по ту сторону смерти. Достоинство, с каким сыны и дочери Лады встречают свой конец, основывается на чувстве выпитой полной чаши собственной жизни, горячей любви к земле и морю, телу и страсти, красоте и уму.